Глава 23. Смертельное извержение. Недовольствуйся рассказами о том, как что-то случилось с другими. Раскрой собственный миф. Руми. Персидский поэт 13 века. У него есть и более известное высказывание. И это тоже пройдет. Дрейкс с отцом сражались на крыше здания у центрального двора Скеллигарда, когда открылся первый портал. Это сопровождалось вспышкой света, в противном случае он бы ничего не заметил. Внизу, на крепостных стенах Скеллигарда, Рон шагнул из светящегося круга. Тени и падшие закричали от восторга. Его присутствие ощущалось физически. Защитники Скеллигарда почувствовали приступ страха, а у нападавших прибавилось сил. Рон сунул руку под плащ и надел уже знакомую маску шакала на тот случай, если его кто-то не узнал, а потом высоко поднял руки. «Это предвещает разрушение», — заметил Дрангус. «Предвещает, означает, указывает на что-либо, является предвестником». Усилием воли Дрейк сбросил врага с крыши и бросился на помощь отцу. Последовала кратковременная передышка. «Мы должны схватить его». «Ты сошел с ума, сынок?» Дрангус положил руку Дрейку на плечо. «Это все твои друзья. Дружба с Фейтером затмила твой разум. Мы должны это сделать. Я никогда не убегаю от схватки, но я и не побегу ей навстречу, если у меня будет выбор. Смотри, он ведь пока ничего не разрушает. Он просто стоит на месте. И посмотри туда!» Дрангус указал на улицу внизу. Круг восьми уже в пути. Битва с Роном при свете дня — их работа. Давай лучше останемся здесь и будем сражаться с тенями. Мы все равно умрем, но зато я хотя бы не запачкаю штаны. Дрейк засмеялся и спрыгнул с крыши. «Им понадобится помощь! Чтоб мне пальцы дубинкой отбили!» Пробормотал Дрангус, спрыгивая вслед за сыном. «Я надеялся умереть от старости!» Дрейк пробрался через свалку и побежал по верхнему укреплению, надеясь спуститься вниз в самом дальнем конце и подобраться к рону с тыла. Свалка, битва, сражение, переполох, особенно во Франции. Однако на полпути его остановило кольцо из золотистого цвета в форме пончика, возникшее прямо перед ним. Из портала появился Саймон и неодобрительно оглядел открывшуюся перед ним сцену. «Саймон! Где? Как?» «Прости, я опоздал». Но, пробормотал Дрейк. «Ты сказал, что ты на Зетта Прайм, а мне надо выпить вот это и помочь тебе сражаться с Роном». Дрейк вытащил из кармана пузырек с кровью и показал его Саймону. «Черт бы меня побрал, Дрейк! Это Сангуй-Малум?» «Нет, это кровь джинов». «Сангуй-Малум и есть кровь джинов, Дрейк! Тебе следует хотя бы иногда читать книги». «Только не говори, что выпил это! Боже, ты готов съесть все, что угодно!» «Я не пил, не пил! Но ты мне велел это сделать!» «Я точно этого не делал!» «Делал! Ты появился в облике призрака из пыли, доказал, что это ты, и просил помочь тебе на Зетта Прайм!» «Хм!» Саймон задумался. «Зетта Прайм? Он бы не стал!» Его лицо помрачнело. «О чем я говорю? Конечно, стал бы!» «Послушай, Дрейк, я еще не все тебе сказал! Ты должен меня выслушать!» «Точнее, будущего меня. Отправляйся на Зета Прайм, но что бы ты ни делал, не пей эту штуку, пока не будешь уверен, что наступил подходящий момент. А теперь убирайся отсюда». Саймон указал на нижнее укрепление. Рон уже заметил его. К нему подлетела дюжина теней, которые окружили его как телохранители. «Ну уж нет», — возразил Дрейк. «Я буду сражаться с тобой». Саймон засмеялся. В этот момент рядом с сыном возник Дрангус, задыхаясь от бега. «Что я пропустил?» «Саймон внезапно появился и хочет, чтобы мы ушли». «Отлично, идем». «Нет, он ведет себя глупо, он недостаточно силен, чтобы в одиночку сразиться с Роном». «Это Рон недостаточно силен, чтобы в одиночку встретиться со мной», возразил Саймон. «Но он не один, сейчас он начнет пожирать тени и атаковать меня, энергией их душ». «Вероятно, он также опустошит свою мысляную ячейку. Внутри находится опасное существо. Вам не стоит быть поблизости». Дрейк посмотрел вниз и увидел, как Рон потянулся к лицу одной из стеней, словно джедай, вызывающий световой меч. Тень с треском испарилась, и нечто похожее на змею метнулось к Рону. Поползло по его руке и скрылось в груди. Потом Рон указал на Саймона, и что-то вырвалось из его руки» оно было черным темнее самой темной ночи и длинной с автобус сущность имела форму копья и издавала такой же отвратительный вопль как и тень копье понеслось к саймону и он воздел руки к луне с неба сорвался свет отскочил от его руки и ударил в копье потом свет взорвался огромным щитом поглотил копье и разлетелся на миллионы капель кислотного дождя сжигавших все на своем пути. Внизу снова раздались вопли, и Рон забрал еще две тени. Он поднялся в воздух и парил, как Супермен, пока души теней летели к нему с Земли. Остальные тени тоже помчались к нему в сопровождении дюжины кошмарных лошадей. Они вскочили в седло прямо в воздухе и принялись летать вокруг Рона, как планеты вокруг темного солнца. А потом из головы Рона возникли несколько сущностей. Точнее, они просто появились сначала появилась крепость перевернутая крепость потом длинный каменный мост К крепости мост упали в звездное море и разлетелись на части следом появилась бездна другого слова дрейк подобрать не мог это была огромная неимоверно черная штуковина заполнившая полнеба и загородившая свет луны Из бездны появилась тонкая белая кисть размером с дом, а потом рука и плечо. Затем раздался ракочущий голос. Он звучал так, словно заговорила сама гора. «Я иду». Сердце Дрейка сжалось от невиданного до тех пор страха. «Это пропастник?» «Да», — ответил Саймон. «Но их же не существует». «Уверен, ты прав, Дрейк!» Саймон махнул руками в сторону укреплений, и камни из стен полетели к нему, соединяясь в цепь. Он поднял концы цепи, и стена у них под ногами задрожала, высвобождая тонны камней. Саймон начал светиться, и золотой свет распространился по цепи. Ее края отделились от стены. Концы пятисотфутовой золотой цепи обвелись вокруг запястья пропастника, как кнут и белая плоть чудовища начала дымиться. Следом из пропасти появилось плечо и гигантское человекоподобное лицо. У него не было глаз, не было носа, только огромный оскаленный рот. Потом появилась вторая рука и сорвала цепь. Она тут же превратилась в камень и упала в звездное море. Пропастник заревел, и это был поистине невразимый вопль. Поразительный или оглушительный крик? Звуковые волны разошлись по Звездному морю и обрушились на скеле гард с силы урагана, сбив Дрейка и Дрангуса с ног. Могучий голос Саймона перекрикивал шум, произнося слова на незнакомом Дрейку языке. «Филиформия гаргантюа! Квилсту номен арабия квия ховра и ковокало тиби вортидуэ лазари!» «Двентам хомену на усвати!» «Филиформия Гаргантюа. Ты чье имя Нарабия. Час настал. Я призываю к себе твою силу. Защити судьбу человечества!» Когда Саймон замолчал, позади замка раздался грохот, похожий на шум землетрясения, и толще пуха шириной в четверть мили перемахнула через восточную башню Скеллигарда. Она перелетела через их головы и как метеор приземлилась на нижних укреплениях, расплющив несколько сотен футов камня. По ее спине хлестали лиловые древощупальца, которые всегда казались мягкими, а теперь были вооружены острыми, как бритва колючками. Блестящие розовые ноги покрывало что-то вроде драконьей чешуи. «А вот и моя лошадка», — сказал Саймон. Наверху из бездны появилось остальное туловище пропастника. Он схватился за остаток цепи обеими руками и натянул ее. Саймон не сдвинулся с места. Его ноги будто приросли к укреплению. Раздался грохот, и стена под ними раскололась пополам. Мир словно накренился. А потом из ног Саймона вырвался свет и склеил трещину в стене. Удерживая цепь одной рукой, он поднял вторую руку и ударил по цепи, так что она задрожала. Из нее вырвались деревья, цветы и водопады, и поползли вверх, как волшебный ковер. Чудовище зарычало, и принялось кусать цепь, которая обвивала его руку. Потом пропастник широко разинул рот и изрыгнул чистое зло. Оно потекло по цепи волнами из блестящих черных жуков и мясных мух и столкнулась с цветочно-древесным ковром. Две силы врезались друг в друга, и цепь взорвалась в мерцании света. Дрейк прикрыл глаза рукой. Когда он снова отвел пальцы от лица, Рон, прикрываясь щитом из извращающихся теней, обстреливал город красным огнем. Как только огонь достигал цели, он сразу же превращался в огромных зверей и пожирал дома и улицы, а через несколько секунд угасал. Саймон отвел плечи назад, как бодибилдер, только что закончивший разминку. «Уходи отсюда, Дрейк!» «Да, я... Ладно. Увидимся позже, приятель!» Саймон кивнул и подпрыгнул высоко в воздух. Он взлетел на сотню футов и приземлился на шею пуха. Она поднялась на задние ноги и заревела, бросая вызов пропастнику. Из руки Саймона вырвалось пламя полуночного синего, превратившись в гигантское рыцарское копье. «Ладно, пап, пора идти», — торопливо сказал Дрейк. «Согласен», — прорычал Дрангус. «Кажется, твой друг собирается устроить настоящую бойню».